Глава шесть Часть один Это несколько неожиданно, но давайте поговорим о мальчике, известном как Клифф Гримуар. Клиффу сейчас тринадцать лет, и по возрасту он как раз в промежутке между Эрис и Рудеусом. Когда он был еще слишком юн, чтобы понимать, что происходит, он оказался в детском доме.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 А в магии огня он был еще более искусен и достиг в ней продвинутого уровня. Клиф был гением. Похвалы сыпались на него со всех сторон. Однако, в отличие от Рудеуса, сохранившего память о прошлой жизни, Клиф совсем обнаглел. Он стал слишком самовлюбленным, думая, что нет никого лучше него.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 И Клифф возгордился только сильнее. Постепенно он перестал слушать учителей. В будущем Клифу придется пойти по стопам своего приемного отца. Клифф тоже понимал это. Но даже так он мечтал стать искателем приключений. Почему именно искателем приключений? Все благодаря дням, проведенным в приюте.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 Тут было полно мускулистых людей. Он понял, что большинство тут воины и фехтовальщики. Клифф слышал от выпускников в приюте, что любая группа отчаянно нуждается в умелых магах. Вот почему он думал, что если назовется магом, тут же сможет присоединиться к группе. Клифф просто пропустил мимо ушей разговор о рейтингах.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 Да вы все равно не годитесь ни на что, кроме как размахивать мечом! Это вы тут зарываетесь! Ты... чертов щенок! Клиффа схватили за воротник, и он уже думал показать свою настоящую силу, чтобы как-то их отогнать. Стойте! Это уже слишком по-детски, знаете ли! Тем, кто прервал их, была рыжеволосая девушка примерно возраста Клиффа. Часть 2 Вернемся немного назад во времени. Эрис Баррей Грейрет направила свои стопы в сторону гильдии Искателей Приключений. С точки зрения стороннего наблюдателя, ее улыбка была весьма довольной, и она быстро шла по главной улице. Она была одета в свой обычный наряд Искательницы Приключений. Поверх плотной одежды была накинута меховая броня.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 Она пережила такое уже бесчисленное количество раз в прошлом году. И вот, Эрис уже стоит перед гильдией. В Милишоуне гильдия Искателей Приключений располагалась в самом конце главной улицы. Как и ожидалось от штаб-квартиры, это было самое большое здание в районе Искателей Приключений. Не особо впечатленная внушительными гигантскими воротами, Эрис зашла внутрь. Осматривая огромный вестибюль, она неосознанно скрестила руки на груди. Во всяком случае, он был даже больше банкетных залов в Ро. И не стоит говорить, что он был самым внушительным среди всех, что ей довелось видеть до сих пор в зданиях гильдии Искателей Приключений.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 Она была куда больше обычных и была просто переполнена прикрепленными заданиями. Эрис посмотрела на них, скрестив руки. В этот раз она не искала привычные для себя запросы B-уровня, а обратилась к разделу с заданиями И e уровня И там принялась выискивать задания, помеченные как общедоступные задания. Такие появляющиеся периодически задания выдавались самим государством.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 Награда: 10 медных монет Милиса за каждое ухо. Подробности работы: снижение поголовья гоблинов. Место: к востоку от Милишоуна. Длительность: неограничена. Крайний срок: нет крайнего срока. Имя работодателя: Святые рыцарские ордена Милиса. Примечание: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 Но если так поступить, их число стремительно возрастет, а они начнут нападать на окрестные деревни. Они как крысы, так сказать. Но как бы то ни было, поскольку они обитают в лесах и их окрестностях, то служат естественной защитой против вырывающихся из лесов монстров посильнее. К тому же, гоблины слабы. И даже мальчишка, кое-как владеющий мечом, сможет справиться с ними один на один.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 Первое в том, что это было просто мечтой Эрис. В прошлом Эрис хоть и ненадолго, но посещала школу. Мальчишки из ее класса часто собирались группками и оживленно о чем то болтали. И самой популярной темой было то, что они станут делать, если станут искателями приключений. Первым делом они начнут с охоты на гоблинов и, накопив на этом денег, отправятся в путешествие на юг Центрального материка.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 Однако, когда она отправилась в настоящее путешествие, все оказалось не так, как в ее мечтах. В частности, Рудеус оказался куда более хладнокровным и расчетливым, чем она себе представляла. Из-за крайней опасности они так ни разу и не приблизились к подземельям. Да и если бы она предложила ему поохотиться на гоблинов, он, вероятно, спросил бы, ради чего, с удивленным выражением.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 Юноша окружен мужчинами раза в два выше него. Но почему меня не берут в группу? Вопящий юноша был одет в синюю мантию. Он был несколько ниже Рудеуса, и его волосы были темно-коричневыми. На глаза падала длинная челка. Его посох был совсем не так прекрасен, как в охерте Рудеуса.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 Я не так уж и известна. По крайней мере, скажи свое имя. Хорошо, давай сойдемся на Руджерди из Деденда. Эрис подумала, что разговор пойдет примерно так. Кстати, именно так время от времени поступал Рудеус. Слышь, я не просил ничьей помощи, знаешь ли. Когда юноша выплюнул эти слова, гордое выражение на лице Эрис.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 Иначе без всяких сомнений мальчишка навсегда бы распрощался с теми двумя шариками, что ценнее жизни для каждого мужчины. Часть 3. Несмотря на то, что она чувствовала легкое недовольство, Эрис все же направилась ко вратам милишона. Хотя она была человеком, что не привыкла долго горевать, Она все равно до сих пор была несчастна. Что же касается причины... Подожди, пожалуйста, постой! Тот, уже пришедший в себя после нокаута юноша, увязался за ней. Я правда извиняюсь за недавнее. Я был просто в замешательстве от шока. Юноша сказал это и вежливо склонил голову. Вот из-за этого настроение Эрисы можно было назвать слегка недовольным. Этот мальчишка чудом остался жив. Однако, не потеряя он сознание после первого же удара, вряд ли он смог бы вот так энергично бежать за Эрис. Я Клиф, Клиф Гримуар. Я Эрис. Эрис решила отказаться от использования имени Дэдент. Ей не хотелось сообщать имя Руджерда человеку, которого она избила из раздражения.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 В каком месте ты зарождающийся мудрец? В яйцах? В лучшем случае это просто яйцо, ты чёртов девственник! Примечание перевода. В оригинале тут имеет место игра слов. Поскольку зарождающихся мудрецов на японском буквально зовут яйцо мудреца. Птичье, если что. Он, вероятно, бы просто выплюнул такие оскорбления в сторону мальчишки. По крайней мере, в мыслях. Эрис не стала прибегать к столь вульгарным ругательствам. Если ты яйцо, то может мне разбить тебя и поджарить на раскаленных камнях. Вот все, что она подумала. Не думаю, что ты когда-либо встречала мага столь же сильного, как я, госпожа Эрис. В любом случае, я сильнее любого вашего мага с рейтингом мой в конце концов. После сказанного Эрис почувствовала еще большее раздражение. Для нее сильнейшим магом был никто иной, как Рудеус. Рудеус был настолько умелым магом, что даже Руджер признал его. Хотя его рейтинг был как раз Эй, его и сравнить было нельзя с прочими обладателями такого ранга. В любом случае, ты убедишься в этом собственными глазами. Тогда и посмотрим! Эрис закончила раздумья. Отлично, тогда идем. Да! И вот так Эрис и Клиф отправились охотиться на гоблинов. Часть 4 Немер гоблинов были сожжены дотла в мгновение ока. И как тебе такое?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 Это был не блеф. Эрис искренне, от чистого сердца думала так. Продвинутая магия огня с нисходящей пламя. Эрис уже видела, как Рудеус пользуется таким прежде. Он не тратил время на долгие заклинания, как Клиф, и оно было куда более мощным, чем у Клифа. Однако...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 Да что ты творишь? Эрис презрительно цыкнула языком. Поскольку она не могла просто бросить его без сознания здесь, она обошлась с ним полегче. Но в результате он только обнаглел еще больше. Да, конечно, я понимаю. Ты сильная госпожа Эрис. Это я действительно понимаю. В таком случае, давай на этот раз отправимся вглубь леса.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 «Углубляться в лес – плохая идея», – коротко ответила Эрис. «Забираться в вглубь леса – плохая идея», – Рудеус всегда это говорил. Более того, Руджард был с этим согласен, так что Эрис послушно следовала этому правилу. «Я думал, ты окажешься последним человеком, про который я скажу такое. Но, госпожа Эрис, ты что, испугалась?» Я не испугалась! К сожалению, Эрис была еще и простодушной девушкой. Ее легко было раззадорить, используя подобные фразы. Это было неприемлемо позволять кому-либо смотреть сверху вниз на семейство Борей. Тем более такому новенькому искателю приключений. Вглубь леса, верно? Идем! И вот так эти двое направились в самую густую чащу леса. Часть 5 Даже если мы углубимся в лес, поскольку это Миллис, это не такая уж и проблема. Даже произнеся это, Эрис не прекращала рубить монстров под названием мутан. Примечание перевода. Слово, производное от орангутанов. Это были монстры всего лишь D-уровня, так что они были не ровны, Эрис. Верно! Они мне не ровня! Гордо отозвался Глиф, убивая данов магии ветра среднего уровня. И вот так они быстро продвигались все дальше в вглубь леса. Хм. Внезапно Эрис вскрикнула. Что такое, госпожа Эрис!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 Поскольку они сделали все это благодаря внезапному порыву, они не взяли с собой никакой экипировки, нужной для похода в лес. Ясно. Тогда мы потерялись, да? Эрис спокойно заявила это. А затем очень быстро, стремительно побледнел. И, и что же нам делать? Эрис хранила молчание.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 Эрис вздохнула. Даже если они начнут спорить, в этом не будет никакого смысла. Что же мне тогда делать в таком случае? Потом она вспомнила. Этому в свое время обучала ее Гислан. На случай, если она потеряется. Если она помнит правильно, нужно собрать дров и разжечь огонь. Дым поднимется в воздух, и его будет видно издали. Однако... Кто сможет увидеть его? Руджерд сказал, что у него сегодня есть дела. Рудеус заявил то же самое. Никто не заметит. В какой-то момент Эрис бессознательно скрестила руки на груди и приняла свою обычную горделивую позу. Но уголки ее губ опустились. Затем она прикрыла глаза и хорошенько задумалась. Гислан часто говорила, что в трудном положении особенно важно сохранять спокойствие. Поэтому неважно, что за ситуация, она никогда не впадала в панику. Эм... Госпожа Эрис, что нам делать? В этом лесу должны быть и другие искатели приключений. Ясно. Если они помогут нам, давай поищем их! Клифф взволнованно забегал вокруг.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 Хотя Эрис еще не хватало опыта, она практиковалась ежедневно. Госпожа Эрис, тихо! Эрис глубоко вздохнула и все еще, закрыв глаза, сосредоточила свой разум на поиске. Звуки леса, звук листьев трущихся друг от друга, звуки животных, звуки насекомых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 Ее лицо было полно тревоги и отчаяния, и все промокло от слез. «Госпожа Эрис, эта броня значит, что рыцари принадлежат к Ордену Храма!» Сообщил Калив шепотом. Сердце Эрис забилось быстрее. Орден Храма. Она слышала о нем. Один из трех рыцарских орденов Милиса. Элитная группа, чье назначение — защищать страну, Орден Церкви, распространяющий учение Милиса по всему миру, что сделало известной их силу, действующий подобно наемникам Орден Указаний. И, наконец, ветвь, борющаяся против ереси Инквизиции, чье название синоним кары для еретиков – Орден Храма. Соответственно, в Ордене Церкви носили белые доспехи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 Однако она понимала, что эти одетые в черные парни похоже плохие ребята, и они собираются убить эту девушку. Эрис опустила руку на меч, висевший на поясе. Калиф тут же спросил. Ш «Что ты собираешься делать, госпожа Эрис? Ты только посмотри на ситуацию, это явно плохо! Эта девочка — храмовая жрица. Говорят, она одна из кандидатов на пост следующего папы.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 Если она бросит ребенка на произвол судьбы, то потом не сможет посмотреть в лицо Руджерду. И Рудеус тоже всегда говорил, что стоит помогать окружающим. Давай просто спрячемся и позволим им сделать это. Слишком поздно, нас уже заметили. Эрис понимала. Один из мужчин заметил их еще когда она толкнула клифа на землю. Она не знала, о чем этот мужчина думает. Однако в любом случае Эрис решила взять инициативу на себя. Можешь продолжать прятаться здесь, Клифф! Госпожа Эрис! Эрис вытащила меч в тот же миг, бросившись к ним. Мгновенно одетые в черные мужчины рассредоточились. Однако... Слишком медленно! Движения Эрис оказались куда более ловкими, чем мужчина ожидали. Продвинутый удар стиля бога меча ⁇ беззвучный меч. Эта техника была пониже уровнем, чем меч света, прием, в котором взмах меча не издает ни звука. Благодаря Гислану Руджерду мастерство Эрис во владении мечом стремительно улучшалось. Меч вошел одному из мужчин в плечо с легкостью, разрубив ребра.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 Вся суть теории заключается в том, чтобы убить их до того, как тебя окружат. В мгновение ока еще один из одетых в черное мужчин был повержен. Оставшиеся дрогнули. Ритм движения Эрис был рваным, и после подготовительных движений, которых они даже не могли уловить, она наносила новый удар.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 Однако не так быстры, как Руджерд. А их командной тактики было далеко до стайных койотов с демонического материка. Их взяли тепленькими. У этих ребят кинжала пропитаны ядом! Будьте осторожнее! Рыцарь, защищавшая девочку, крикнула это, одновременно вступая в бой. Нанеся удар из-за пределов окружения, она смогла убить еще одного из мужчин.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 Я смиренно благодарю вас за вашу помощь. Пока ребенок в безопасности, все нормально. Не став обмениваться любезностями, Эрис ответила в своем собственном, грубовато-откровенном стиле. Я полагаю, вы искательница приключений, но... могу я узнать ваше имя? Я... А? Эрис была хотела назвать свое настоящее имя, но остановилась. Не так. Рудеус бы не стал поступать так. Дедент, Хотя я и выгляжу так, я Суппорт!» Услышав Суппорт, Тереза напряглась. Хотя Эрис и не знала об этом, Орден Храма выступал за изгнание всех представителей демонических рас. Естественно, у Эрис не было расовых черт Суппорда. Вот почему Тереза слегка растерялась.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 «Если у тебя когда-либо возникнут проблемы, вспомни имя! Тереза из Ордена Храма!» Бросив напоследок эти слова, она ускакала на лошади. Эрис молча проводил ее взглядом. Прямо как в волшебной истории, конный рыцарь ускакал прочь, провожаемый взглядом бесстрашной рыжеволосой мечницы. Юноша же, что до сих пор прятался и уже не мог внезапно встать,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 Внук папы. Однако даже в церкви мало кто знал об этом. Вот почему Клифф прекрасно знал, кем была атакованная девочка. Она была козырной картой архиепископа, который сейчас соревновался с дедом за власть. Храмовая жрица, обладающая удивительной силой. Клифф был даже лично знаком с ней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 И такие люди не стали проблемой для Эрис. На самом деле она еле-еле смогла победить, но все, что отразилось в глазах Клиффа, это то, что противники, которых он не мог одолеть, даже приложив все силы, были повержены ей. Клиф и сам не заметил, как в его сердце проснулось новое чувство. Девушка шла по направлению к городу с усталым видом. Она станет кем-то поистине удивительным. Стоило ему подумать об этом, как слова сами сорвались с его губ. «Миледи Эрис, прошу, выходите за меня замуж!» а? «Абсолютно точно нет!» Состроив недовольную гримасу, Эрис тут же отвергла его. Клифф и подумать не мог, что предложение руки и сердца от столь талантливого парня, как он... «Может быть, отвергнуто». «Почему?» Удивился он. Он постарался припомнить все, о чем они говорили сегодня. Верно, там упоминался человек, которого она назвала своим учителем. И вспоминала о нем вновь и вновь. Если он правильно запомнил, его имя было Руд Рунума... Рудеус.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 Пока он еще мог видеть ее фигуру, Клиф молча провожал ее взглядом. Этот мужчина по имени Рудеус, что смог так повлиять на столь сильную, прекрасную, идеальную Эрис до такой степени. Мысли об этом Рудеусе, которого он даже никогда и не видел, полностью захватили разум Клифа, пока он возвращался домой в церковь. После чего его отчитали уже те, кто обыскался его. Из-за этого инцидента борьба за власть в церкви вспыхнула с новой силой, и поскольку папа посчитал, что Милишион может стать слишком опасным местом для Клифа, он отослал его в другую страну. Но это уже не имело никакого отношения к Эрис.